А что же Николай Александрович? Была война и голод в эвакуации, возобновление работы в Москве, быстрое написание книги о построении движений. Его даже торопили. Книга была под спорьем и для врачей, восстанавливающих навыки движения у раненых. Книга вышла в 1947 году. В следующем году профессор Бернштейн стал за нее лауреатом Сталинской премии. Открывались замечательные перспективы новых исследований. Но уже маячила на горизонте дикая и страшная кампания по борьбе с безродными космополитами. Сначала появились наглые ругательные статьи в специальных журналах. А потом этот визгливый хор-коллег весомо поддержала газета «Правда». В те годы авторитет в последней инстанции. После ее хулы можно было ожидать даже ареста. Суть обвинений проста. Бернштейн поручит достижения Павлова и расшаркивается перед многими буржуазными учеными. Перед тем, как выгнать изо всех лабораторий, профессора Бернштейна еще всячески шельмовали на коллегиальных собраниях. Не очень запомнился его рассказ о наивной девочке, аспирантке. Не в силах понять, что происходит, она выступила и со слезами на глазах сказала «Вы, наверное, так ругаете Николая Александровича, потому что думаете, что он еврей, да?» И в зале засмеялись даже самые матерые хулители, вчера еще являвшие почтение и преданность. Директор одного из институтов, где была лаборатория Бернштейна, лично разбивал молотком стеклянные таблички на дверях. А очень многие при встрече больше не здоровались, а то и шмыгали на другую сторону улицы. Один из друзей Бернштейна как-то раз ему сказал, ища согласия, что время наступило кошмарное. На что Николай Александрович ему решительно и непреклонно возразил. Что вы, время замечательное, все люди, как в проявитель опущены, сразу видно, кто есть кто. Отовсюду изгнанный он несколько лет жил тем, что делал рефераты иностранной научной периодики, благо знал языки. После наступило время нищенской пенсии. Весь этот период – полный провал в перечне его публикаций. Но думать ему никто не мог помешать. Кто-то из приятелей, встретив его как-то на улице, спросил, «Вы до сих пор нигде не работаете?» «Что вы?» – ответил Николай Александрович. «Я все время работаю. Я просто до сих пор нигде не служу». Если верить классической формуле, что вся русская литература вышла из гоголевской шинели, то все советское естествознание тех лет проистекало по сюжету Герасима и Муму. В угоду взбаломошенной идиотки барыни, а точнее ее бесчисленной челяди, немые ученые топили свое самое заветное картину мироздания, представление о жизни, научную свою честь, достоинство профессии, идеи и мысли. Естество, испытатели всего мира познавали мозг тем более интенсивно, что стремительно совершенствовались инструменты и приборы познания. А не один всадник, как заметил некогда поэт, не может нестись на скачках быстрее своей лошади. Двигалась вперед техника. Это приносило новую аппаратуру и дарило новые возможности. Уже записывались биотоки мозга. Это сильно продвинуло понимание его работы. Тонкие электроды вживлялись подопытным животным в разные отделы мозга. И искусственное их возбуждение приносило новые знания о функциях этих отделов. Уже изучалась деятельность отдельных нервных клеток и целых структур шло во все инструментальное познание, а вместе с тем копились факты, вытекающие из новых опытов. Когда еще только начиналась запись биотоков мозга, скептики сравнивали это с той несвязной разноголосицей, которую произвели бы все телефонные разговоры большого города, попадя они вместе в одну отводную трубку. Но если представить себе, что в определенном настроении большая часть жителей одновременно станет напевать один и тот же мотив, то его уже, возможно, будет выделить из общего шума. У мозга такое состояние существует. Слившиеся одинаковые волны заполняют у спокойного, ни на что не нацелившего внимания мозга, многие нервные провода. Нейроны сразу нескольких областей сливают голоса в едином колебательном хоре. Мозг на что-либо обращает внимание, хор замолкает. Это альфа-ритм, признак спокойствия. А теперь обратимся к кошке. Обезьяне, собаки, крыси, спокойно сидящие в клетке. От головы ее тянутся тонкие проводки, и по экрану прибора четко пляшут волны альфа-ритма, то есть кошку ничего не беспокоит. Вспышка света. Альфа-ритм немедленно исчез. Еще одна, вторая, третья. Снова появляются волны альфа-ритма. Кошка успокоилась, вспышки ей ничем не угрожают и уже более не интересуют. Вспышка изменилась, стала чуть ярче или темнее. Или изменился промежуток времени между двумя вспышками. Меняли размер, цвет, положение в пространстве источника света. На каждое изменение следовала настороженная реакция. А после нескольких повторов животное успокаивалось. Эта история рассказал мне человек, некогда чудом уцелевший в немецком концлагере. Однажды их вывели долбить лед на старом аэродроме. И несколько сот пленных оказались на опушке леса под охраной двух пулеметчиков, вскоре задремавших на своих вышках. Вышки стояли на узкой заснеженной поляне, отделявшей работавших от леса. Часовые спали, не реагируя на стук сотен ломов о лед, покрывавший бетонную площадку аэродрома. Двое молча переглянулись и поползли через поляну. Часовые спали, но в разнобой ударов вклинился новый звук. Друзья этих двоих, зачарованно глядя то на них, то на вышки, машинально начали бить ломами в такт. Часовые проснулись мгновенно. Вернуться невредимым успел только один из беглецов. Мозг реагирует на одно лишь качество любого раздражителя. На новизну. На какое-нибудь даже крохотное изменение в этом раздражителе. Странные факты реакции мозга на новизну скапливались на уровне исследования отдельных нервных клеток при записи миллионного оркестра, рождающего альфа-ритм, и на уровне тонких наблюдений за поведением живого существа. Собаки открыли кормушку и показали издали положенный туда аппетитный кусок хлеба. Кормушку закрыли, собака облизнулась и туго натянула поводок. Но за то время, что ее спускали с поводка, кормушки через заднюю стенку хлеб поменяли на мясо. Собака добежала до кормушки, деловито и привычно открыла ее лапой. Мясо! Ведь оно еще вкуснее, чем хлеб. Но собака несколько секунд оторопела стоит, не трогая любимую пищу. Что же произошло? На что были нацелены собачьи помыслы, когда она бежала к кормушке? Из великого множества подобных экспериментов я выбрал для изложения простейшие, легко доступные моему пониманию. А опытов таких, очень разного уровня сложности и хитроумия, прошли по разным лабораториям многие сотни. Монте-Карло, знаменитым своими Егорными добами, издается единственная, вероятно, в мире газета, состоящая из одних только цифр. По утрам ее жадно читают люди с серыми от бессонницы лицами. Напечатанные в газете цифры, данные о вчерашних выигрышах и номера полей, против которых застывало накануне прихотливое колесо рулетки. Игроки пытаются найти закономерность счастья, номера, на которых выигрыш наиболее вероятен. Вероятность – это великое слово. Им пользуются самые разные люди, от прожигателей жизни до тех, кто спасает ее другим. Известна замечательно печальная и честная фраза. «Хорошо, если я за всю свою жизнь хоть три диагнозов поставил правильно». Это сказал великий врач, изумительный диагност Боткин. Ибо симптомы, обнаруженные у больного, могут сопутствовать разным болезням. И диагноз – это повышенная вероятность одной из них. Гипотеза звучала так. Мозг живого существа впитывает все сигналы, текущие из внешнего мира. На основе этих данных предсказывает наиболее вероятный облик ближайшего будущего и настраивает поведение хозяина соответствующим прогнозу образом. А в случае ошибки, несовпадения прогноза с наступившей реальностью, мозг отвечает мгновенным повышением внимания, чтобы разобраться в новой ситуации и выработать новый прогноз. Органы чувств живого существа не окна, таким образом, для произвольного втекания информации, а тончайшие приборы непрерывного слежения, активного анализа и отбора существенных сигналов чтобы мозг имел возможность постоянно предвосхищать ближайшее будущее и строить вероятный прогноз того, что в нем произойдет? Кстати, этот точный термин – вероятностный прогноз – придумал уже ученик Бернштейна, тот самый, что был в Америке и Германии на столетии памяти учителя. Активность мозга – это поразительное его свойство. Неподвижный глаз ничего не видит. Глаз проходит по пространству обзора, как прожектор, обшаривающий небо, и поступающие сигналы падают не на чистую доску наших восприятий, а на готовую программу встречи и реагирования. То предвосхищение, которым непрерывно занимается мозг, постоянная программа этой изумительной вычислительной машины. Открытие этого свойства живого мозга не только ключ ко многим темным проблемам психологии и психиатрии, Ну и реальная конструкторская задача создателям искусственного разума и всяких управляющих систем. А теперь небольшое отступление с легким философским оттенком. Как возник и развился этот механизм непрерывного автоматического прогноза будущего? Чтобы уцелеть в безостановочной и беспощадной борьбе за существование, Каждое живое существо должно было как-то научиться охранять себя от капризов непрерывно меняющейся среды. Это не только чередование тепла и холода, но и колебания в количестве пищи, и враги-хищники, и стихийные силы, и множество других смертельных опасностей, контролирующие оружие естественного отбора. Один из простейших выходов – паразитное существование. Гарантия собственной безопасности обеспечивалась внутри, в организме или на теле, другого живого создания. И уже только хозяин боролся с природой за свою сохранность, попутно содержа на иждивении паразитов. Но паразитное существование – жизнь трудная и более рискованная, чем это может сначала показаться. Прежде всего необходима гибкость, смирение и неприхотливость. Отсюда червообразность многих из них первообразность как вида, так и поведения. А затем полная зависимость от хозяина. Смерть покровителя означает гибель всех питающихся его соками и охраной паразитов. Отсюда крайняя заинтересованность паразитов в благополучии и сохранности хозяина. Многие из них даже включаются в его систему обмена веществ, помогая ему жить. Это не выручает. Слишком уж далека борьба, которая ведет за жизнь хозяин, от его закосневших в паразитизме еждивенцев. Поэтому класс паразитов так недалеко продвинулся по лестнице эволюции. Хоть они есть, их мириады, но развитие их застыло на первобытном уровне. Добровольное рабство спасает жизнь временно, а отучает жить навсегда. Я переписываю эти строки из своей давней книги со стеснительной и горделивой усмешкой. Наверняка внимательный читатель обратил внимание на легкую публицистичность этого текста. И вполне справедливо. Чтобы я в те годы не писал, я уже старался изо всех сил хоть как-нибудь высказать свои мысли о советской власти и ее охранителях. И дальше будет то же самое, поскольку я еще немного выпишу на эту тему. Промежуточный способ сохранения от капризов и превратности существования – панцирь но броня, которая отгораживается живое существо от реальных или мнимых опасностей, это тоже не абсолютно лучший способ выживания, ибо сам посильный размер панциря кладет предел развитию вида. Кроме того, нельзя не отметить, что все эти черепашки и рачки-отшельники составляют любимую пищу тех, кто знает, как они соблазнительно беззащитны внутри малонадежной скорлупы. Поэтому основной способ, Постоянно культивируемые эволюцией и утверждаемые естественным отбором – борьба. Бегство – это, кстати, тоже разновидность борьбы. Существа, нашедшие этот способ, продвинулись по лестнице эволюции до высшей ступени развития, до человека, способного к осознанной борьбе. Или игре, что то же самое. Ярчайший образ игровой борьбы – фехтовальщик, живое и подвижное воплощение понятия игры. В арсенале его средств есть нападение и отступление, непрерывное слежение за противником, стремительный анализ его приемов и характер, чтобы успеть и суметь прореагировать, ответить выпадом, уходом или защитой. Главное в такой игре – быстрота ответа. Как же уменьшить это время? Как перейти за положенную природой границу быстроты реакции? А очень просто – ответить еще до того, как завершено действие, на которое реагируешь предвосхитить это будущее и заранее привести себя в готовность к ответу. То есть ответить мгновенно, еще не разобравшись наверняка, верно ли было предугадано действие. Риск значительно повышается, но насколько же возрастает выигрыш? И естественный отбор закрепил незримым штампом о жизнеспособности те виды живых существ, которые научились на основе прошлого опыта составлять вероятную картину ближайшего будущего. Через мгновение, секунду или час Жизнь одобрила игровые механизмы мозга А на уровне человека Это выросло до осознанного предвидения Тоже вероятностного, разумеется Обсуждая эту игру-борьбу Естественно спросить теперь о главном Как же мозг решает каждый раз и непрерывно Ту проблему, о которой мы уже упоминали Двигательную задачу Как включаются нужные мышцы Это именуется очень красиво – кинетическая мелодия, чтобы привести тело в нужное положение, совершить мгновенное новое действие. Откуда будущая цель заранее известна мозгу? Эту будущую цель физиолог Бернштейн назвал «потребным будущим». Мозг строит модель этого потребного будущего и в соответствии с моделью разыгрывает мелодию включающихся мышц. Так родились и стали развиваться идеи совершенно новых представлений о работе нервной системы. Это было названо физиологией активности. Три десятилетия спустя, в послесловии к академическому изданию работ Бернштейна, будет сухо и спокойно сказано, что, по всей видимости, с его именем будет вестись начало возникающей науки, теоретической нейрофизиологии, как начало теоретической физики связывается с именем Максвелла. А в начале 60-х годов нечто поразительное для истории науки совершалось тихо и негромко. В коммунальную квартиру на улице Щукина тонким ручейком текли люди. Это были физиологи и математики, невропатологи и биофизики, различные другие специалисты, включая инженеров и кибернетиков. Идеи непрерывной игровой активности мозга сулили удивительные новые перспективы в самых разных областях познания и техники. И Николай Александрович беседовал со всеми. Все приходили к нему порзень, и лишь однажды он собрал всех своих учеников одновременно. Это было за год до его смерти, и он единственный знал точно этот срок. Он сам себе поставил безошибочный диагноз, снялся с учета в поликлинике, чтобы никто не помешал работе над книгой, она вышла уже после смерти. А ученикам, напористо и непривычно, строго обозначил направление их изысканий. Я помню очень хорошо тот день в холодном январе 66 года, когда стояли тесной группкой несколько ученых средних лет и обсуждали, как им лучше поступить. Некрологи, которые отнесли в вечернюю газету, соглашались только на эпитет «Известный», потому что для эпитета выдающейся требовалось специальное разрешение горкома партии. А времени уже не было, да и такого разрешения не дали бы наверняка. И кто-то вслух сообразил, как засмеялся бы над этой незадачей сам Николай Александрович. И вся проблема мигом рассосалась в воздухе.